Издательство, издательство «Миф», издательство Миф, Миф, Миф представляет. представляет. Издательство «Миф» представляет. Эдит Ева Эггер. Балерина из Аушвица. Перевод с английского Елена Лалаян. Читает... Любовь Кузнецова. Полезное чтение для тех, кто вступает во взрослую жизнь. Я хочу поблагодарить своего внука Джордана Энгла за то, что он не дал мне отступиться от желания написать книгу для юной аудитории, направлял и сопровождал работу по ее изданию, а также за то, что поддерживает меня и помогает сберечь мое наследие. Вам, пяти поколениям моей семьи, посвящаю. Моему отцу, Лаешу, который научил меня смеяться. Моей маме, Илоне, которая помогла мне найти внутри себя то, в чем я нуждалась. Моим изумительным, несравненным сестрам, Магде и Кларе. Моим детям, Марианне, Одри и Джону. Их детям — Линси, Джордану, Рейчелу, Дэвиду и Эшли. Детям их детей — Сайласу, Грэму, Хейлу, Ною, Дилану, Маркосу и Рафаэлю. От автора. Дорогой слушатель, Вот уже почти восемь десятков лет я пишу эту книгу. Она зрела во мне всё то время, пока я, шестнадцатилетняя, выживала в кошмаре Холокоста, пока наблюдала, как взрослеют мои дети, а потом внуки и правнуки, пока преподавала в школе и училась исцелению психологических травм, пока налаживала взаимопонимание со своими нежно любимыми пациентами и слушателями по всему миру. Я мечтала поделиться с тобой, дорогой слушатель, психологическими приёмами, которые помогли мне пережить немыслимое. Мечтала донести до тебя, что история о самом неимоверном зле, которое только может совершить человек, она одновременно и о нашей неистребимой способности питать надежду. Мой долг — поделиться с тобой своей историей, рассказать тебе правду о том, что случилось, и о чём мы никогда не должны забывать». Передать тебе в наследство надежду и жажду жизни, чтобы гибель моих родителей и миллионов других людей не оказалась напрасной. Я хочу, чтобы жизнь торжествовала, и чтобы праздник её никогда не кончался. Сейчас самый подходящий момент рассказать тебе свою историю. Чуть больше года назад ушла из жизни моя сестра Магда, Через считанные недели после того, как отпраздновала своё столетие. И я поняла, что если сейчас не напишу эту книгу, то рискую безвозвратно упустить такой шанс. К тому призывает меня осознание собственной смертности. Не меньше меня побуждает к тому твоя жизнь, дорогой слушатель. Я вижу, какие серьёзные вызовы бросает тебе современный мир. Вижу вооружённое насилие. травлю в интернете, изменение климата, поразившую нас пандемию, вопиющую высокие уровни тревожности, депрессии, отчаяния, самоубийств. И потому я хочу, чтобы 96 прожитых мною лет, без малого век моей внутренней эволюции и исцеления, несли тебе пользу, вдохновляли и защищали тебя. Хочу предложить тебе пример душевного настроя, и пусть он поможет тебе приспособиться к неизбежным горестям и трудностям, которые встретятся на твоём пути. Хочу дать тебе специальную памятку, и пусть она будет у тебя под рукой сейчас, когда ты принимаешь всё унаследованное и пережитое тобой, осознаёшь свою силу и неповторимость, делаешь выбор строить ту жизнь, какую для себя желаешь. Я с удовольствием предлагаю тебе эту книгу — И хочу надеяться, что, узнав мою историю, ты увидишь, что не одинок в своём необыкновенном труде, название которому — быть человеком. Надеюсь, ты скажешь себе, раз она смогла, значит, смогу и я. Предлагаю тебе эту книгу, чтобы у тебя тоже получилось выйти из состояния жертвы, решиться и пойти по жизни, танцуя даже в самых чудовищных обстоятельствах. Я дарю тебе свою историю с наказом выступать посланцем мира и самостоятельно выбирать путь в жизни, следуя своей истинной природе. Всегда оставайся самоценной и свободной личностью. Со всей моей любовью к тебе, Эдди. Октябрь 2024 года.